Глава 3. Момент, когда тьма полностью взяла верх. Уничтожить их всех. Все причисленные к врагам, даже женщины и дети, будут убиты без милосердия. Всё случится так, как должно быть, он и раньше думал об этом не переставая. Сиона стал-стал королём, поэтому случится то, что случится, вот о чем были мысли генерал-лейтенанта Мирана Фруаде. Красивые и сине черные волосы, тонкая и деликатная фигура и необычное черное кольцо на одном из длинных утонченных пальцев, удивительно правильные черты лица и пора мерцающих темно-синих глаз, похожих на непоколебимую холодную тьму. Кажется, что эти глубокие темные глаза презирают все, что видит, что и в них живет нечто вроде проклятия. Он был в глубокой задумчивости, он думал о прекрасной стране, созданной королем героем. Сионом осталом, маяком света из бывшего замаранного Роланда, рожденным для того, чтобы вести империю вперед. Фрада знал, что у Сиона достаточно сил, чтобы безраздельно править Роландом, а то и всем миром. И еще он знал, что король будет в одиночку нести громадную тьму, чтобы сделать эти мечты реальностью. Тем не менее, так не годится. Его величество. Несмотря на то, что он принял темноту всего мира, он еще не потерял своего сияния. Убийство женщин и детей, возобновление экспериментов над людьми, чистка мятежной знати, отныне не существовало людей, которые могли бы выступить против него и его империи. С другой точки зрения, он был тираном, непревзойденным диктатором. Та власть, которую можно заполучить, лишь потеряв себя самого, уже есть у него. У него уже есть то могущество, которое может вселить страх в людские сердца, и все же он по-прежнему носит личину короля героя, король герой, всенародный любимец, которого поддерживают подчиненные, ради которого даже солдаты, созданные путем экспериментов, готовы умереть. Вот он, все настал Это была невероятная сила. Обаяние, популярность, репутация, слава – это его истинные союзники. От рождения король был способен нести в себе ошеломляющий света страшную тьму. Пронзительный взгляд Сиона остало даже из темного угла, казалось, мог сокрушить все препятствия на пути. Именно поэтому все обожают его и следуют за ним в его безумии. Люди, страна, мир. Именно поэтому я... Он посмотрел в окно. В коридоре, ведущем к трону, было окно, сквозь которое проникали утренние солнечные лучи. Они были похожи на свет того человека, что ожидает его, свет будущего этой страны. Итак, его величество, возможно, так не думает. Тонкая холодная улыбка плавала на губах Фруады. Поскольку он, Сиона Стал, был обеспокоен. Любой, кто видел его лицо, мог с уверенностью сказать, вторжение в Нельфу было болезненно для короля. Но это всего лишь болело сердце. Оно не помешает ему двигаться вперёд. «Даже эта боль не сможет его поколебать». Уничтожение на было необходимостью. Будь король человеком, не способным принять твердое решение, Фрада никогда не выбрал бы его своим сеньором. Решимость двигаться вперед в Сионе стала еще сильнее, особенно с тех пор, как было устранено препятствие по имени Райнера Лют. Как и ожидалось, этот монстр с альфа-стигмой был бедствием Сиона. Но теперь его нет. Все он и дальше может двигаться вперед. Фродо остановился в конце коридора перед огромной лестницей и склонил голову. В конце этой лестницы над ним возвышался королевский трон и, восседавший на нем человек кивнул. «Ты пришел? «Да». Фродо поднял взгляд. Перед ним был король-герой. У него были по-королевски роскошные серебряные волосы и цепкие золотые глаза, говорящие о неукротимой воле. Эти глаза завораживали всех, кто смотрел в них. «Этот свет... Этот свет может глубоко похоронить во мне темноту», — подумал Фруаде и сделал несколько шагов вперед. «Вы, кажется, в приподнятом настроении, Ваше Величество». Вновь его голова склонилась. Все он пожал плечами. «Не думаю». «Я знаю». Слегка улыбнулся Фруаде. «Знаешь и сам спрашиваешь?» «Вот именно». В самом деле. Ну и мерзкий же ты. Такова моя роль. Разве можно говорить о себе так? Фродо вновь улыбнулся, но это была ледяная улыбка. Что ж, сказал Фруада, Я слышал, что вы вызывали меня. Есть что обсудить? Кивнул Сион. Вы хотите спросить меня? Фродо немедленно ушел в себя. О чем хотел спросить Сион? Если речь идет о вторжении в Нельфу, то это было поручено фельдмаршалу Клаусу Клому. Можно было гарантировать успешное выполнение задачи. Клаус был способным человеком. Так что, понял, Фруаде короля интересует вовсе не Нельфа. Тогда, скорее всего, необходимо обсудить планы завоевания руны. Да и о стратегии насчёт Северной Каслы тоже следовало подумать. Или короля волнует оставшиеся ничтожные горстка дворян, попрятавшихся по темным уголкам? «А может быть войска Империи Гастарк, что грозно целятся на юг? Но ведь все это было тысячу раз переговорено. А сечек быть не должно». Раз так, Фродо вынырнул из своих мыслей и посмотрел в лицо королю. Король был встревожен. «А Рейнере Люти?» «Да», — подтвердился он. Один из его товарищей помог ему вырваться на свободу и скрыться. «Ясно. И вдобавок Миллер пытается подкопаться под меня». «Потому что майор Миллер до сих пор не знает о том, что происходит с вашим величеством», — ухмыльнулся Фруады. На самом деле Фроды тоже сначала не знал, какая мощная энергия живет в Сионе. Но чего-то подобного он ожидал. Король просто нуждался в подобной мощи. Сион стал, стал избранным, потому и был награжден этой силой. В тот день, когда Сион открылся Фруады, он немедленно понял всё. На Сиона возложено было гораздо больше ответственности святой Тьмы, чем он думал. Но этот король все еще двигался, чтобы изменить мир. Стало быть, Райнер Люд протянул Фроде. Задержи его. На каком основании? Он обвиняется в государственной измене. Тогда я убью его. Выражение лица Сиона не изменилось, но он почуял, что сердце короля дрогнуло. Райнер-Лют, Райнер-Лют, Райнер-Лют. Все же этот человек был бедствием. Таковым считал его Фруаде. «Ладно, хорошо. Но все же лучше схватить его живым», — произнёс Сион. «Я понимаю», — признал Фруаде и повернулся через плечо. «В таком случае я пойду своим путем. Он покинул тронный зал. Райнер-Лют. Может, он и был избран... Избран, чтобы заставлять короля тревожиться. Ведь у каждого человека есть роль, которую ему предстоит сыграть в этом мире. Сион, тот, кто изменит мир. Рейноралют, тот, кто станет источником пищей, жертвой. Отпускать пищу гулять, где вздумается, будет чрезмерно хлопотно. Выйдя из помещения, Фродо на миг застыл в коридоре и пробормотал: "Какой план будет наилучшим?". Он ручался, что в ходе этой миссии убей он люто или оставь его в живых, могли бы вскрыться новые подробности. Что из себя представляет Сион Астал? И чего мы можем добиться от этого мира? Ответы на эти вопросы были уже совсем рядом, и майор Рахель Миллер вполне возможно тоже в поисках этих ответов. Он позволил Райнеру разбежать, потому что больше не мог ничего обнаружить. Фрадо вспомнил то, что только что упомянул Сион. Один из его товарищей помог ему вырваться на свободу и скрыться. Товарищ, которого он имел в виду, вероятно, женщина по имени Феррис. Именно от Мильдера, скорее всего, к ней просочилась информация о местонахождении Райнера. «И зачем только такие окольные пути?» — улыбнулся Фруада. Если бы Мильдер действительно хотел знать, он мог бы просто спросить Сиона, ведь больше не было никакого смысла скрывать. Но опять же... Рахель Миллер и его подчиненные Люк Стоккарт были людьми, которые предпочитают действовать скрытно и не привлекая внимания. Эта их незаметность представила Сиона в выгодном положении, чтобы начать революцию и возродить страну. Они превосходны, у них исключительные таланты. Однако на сей раз что-то они чересчур затаились, думал Фруаде. Всё, что им нужно было, это просто спросить. Не так ли, Люсиль Эрис? Пробормотал он очень тихо, даже стоя совсем близко, едва ли его можно было услышать. «Верно!» — сразу же ответил ему голос. Голос доносился спереди. Он был там, посередине коридора. Он был там, невидимый для глаз, монстр.